Глава вторая. Дома мыльников почти не жил. Вставший утром и не прочухавшись хорошенько с похмелья, он выкраивал с грехом пополам уроки для своей мастерской, ругал Оксю, заведовавшую всей работой, и уходил из дому до позднего вечера. Избушка у Мыльникова была самая проваленная, как старый гриб. Один угол осел, крыша прогнила, ворота покосились а надворные постройки постепенно шли на дрова. Одним словом, дом рушился со всех концов, и от него веяло нежилым. Впрочем, на низах было много таких развалившихся дворов, потому что здесь главным образом царила самая вопиющая бедность. Дело в том, что Нагорное, где поселились каторжные, отбывшие срок наказания после освобождения, осталось верно исконному промысловому делу. Тоже было и на Фатьянке, где сгруппировались сыльно поселенцы, а низы, населявшиеся некрутами, захотели после воли существовать своим средствием. И здесь быстро развились ремесла: столярное и чеботарное. Положим, что балчуговская работа пользовалась очень плохой репутацией, но все дело сводилось на то, чтобы освободиться от прискового шатания и промысловой маеты. Местом сбыта служил главным образом город, а отсюда уже балчуговское ремесло расходилось по нескольким уездам и дальше. Сотни семей были заняты одним и тем же делом и сбивали цену товара самым добросовестным образом. Городские купцы богатели, а низы захудали до последней крайности. Избушка Мыльникова служила ярким примером подобного промыслового захудания, ее история служила иллюстрацией всей картины. Тарас Мыльников был контантистом. Его отец, пригнанный в один из рекрутских наборов в Балчуговский завод, не вынес золотой каторги и за какую-то провинность должен был пройти Зеленую улицу в несколько тысяч шпицрутанов. Он не вынес наказание и умер на тележке, на которой довозили изнемогавших грешников до конца улицы. Дело в том, что преступников сначала ввели, привязав к прикладу солдатского ружья, А когда они не могли идти, везли на тележке и здесь же добивали окончательно. Опытные люди знали, что стоит такому грешнику сейчас, после наказания напиться воды, и конец. Так было и с Мыльниковым. По крайней мере, в семье сохранилось предание, что он умер от воды. Маленький Тарас после отца попал в кантонисты и вынес тяжелую школу в местном батальоне. А когда пришел возраст, его отправили на промыслы. Здесь он вывернулся с первого раза, потому что поступил в приисковые шорники. Работа нетрудная, да и жил он все время в тепле. Воля избавила Тараса от солдатчины и обязательной промысловой службы. Он сейчас же поселился на низах, где купил себе избу и занялся столярным делом. Одинокому человеку было нужно немного, и Тарас зажил справно, как следует настоящему мужику. Это время его благосостояния совпало с его женитьбой на Татьяне, которую он вывел из богатого Зыковского дома. Затем последовал крутой поворот. В конце 60-х годов, когда начиналась Хивинская война, вдруг образовался громадный спрос на балчуговский сапог. И Тарас бросил свое столярное дело. У него был свой расчет. В столярном деле ему приходилось отдуваться одному, а при сапожном ремесле... Ему могли помогать жена и подраставшие дети. Так и вышло. Тарас рассчитал верно. Вся семья запряглась в тяжелую работу, а по мере того, как подрастали дети, Тарас стал все больше и больше отлынивать от дела, уделяя досуге любезным разговорам в кабаке Ермошки. Особенно облегчала его жизнь подросшая старшая дочь Окся, корявая и курносая девка, здоровая, как чурбан. Это было безответное существо, обладавшее неистощимым терпением. Жена Татьяна от работы, бедности и детей давно выбилась из сил и больше управлялась по домашности, а воротила всю работу Окся, под непосредственным наблюдением которой работали еще двое братьев подростков И в кого ты у нас уродилась, Окся, часто говорила Татьяна, наблюдая дочь. Ровно у нас таких неуворотных баб и в роду не бывало. Дерево деревом. — Какая уж уродилась мамонька, — отвечала Окся, не разгибаясь от работы. — Вся тут. — Ох, горе ты моё, Окся, — стонала Татьяна. — Другие-то девки вот замуж повыскакивали, а ты так в девках и зачичеревеешь. Кому тебя нужно несообразную? — Бог пошлёт счастья, так и я замуж выйду, мамонька. Слава богу, не хуже других. — Ох, дура-дура. Оригинальнее всего было то, что Оксю, кормившую своей работой всю семью, походе корили каждым куском хлеба, каждой тряпкой. Особенно изобретателен был в этом случае сам Тарас. Он каждый раз, принимая Оксину работу, непременно тыкал ее прямо в физиономию, чем попало, сапогами, деревянной сапожной колодкой, а то и шилом. «Стерва, знаешь, хлеб жрать!» — ругался он. "Пропсти на тебя нет!» Он все больше и больше наваливал работы на безответную девку, а когда она не исполняла ее, хлестал ремнем и таскал за волосы. Окси не жаловалась, не плакала, и это окончательно выводило Тараса из себя. «Бесчувственность, стерва!» — удивлялся Тарас, измучившись боем. «Что её учи, что не учи! Один прок!» К счастью, Окси, Тарасу некогда было серьезно заниматься наукой, и Окси в его отсутствии наслаждалась покоем. Что она думала, никто не знал. Да и не интересовался знать, а Окся работала, не разгибая спины и вечно молчала. Любимым удовольствием для нее было выйти за ворота и смотреть на улицу. Окся могла простоять таким образом у ворот часа три и все время скалила белые зубы. Парни потешались над ней, как над круглой дурой, и шутили грубые шутки: то грязью запустят, то волосы закатают в сапожную вару, то вымажут сажей. Окся защищалась отчаянно, как обезьяна, и тоже не жаловалась. Точно так все и должно быть. Так шла жизнь семьи Мыльниковых, когда в нее неожиданно хлынули дикие деньги, какие-то раз вымогал из доверчивых людей своей словесностью. Раз под вечер он привел в свою избушку даже гостей. Событие небывалое. С ним пришли Кишкин, Яша Петр Васильевич Сватьянки и Мина Клейменый. «Милости просим», — приглашал Тарас. «Здесь намного способнее будет разговоры-то разговаривать, а в кабаке еще того гляди, подслушают да вызнают. Тоже народ, но не пошел. Шильники. Эй, Окся, айда к ермошке. Оборуду четверть водки. Да у меня, смотри, одна нога здесь, а другая там. Господа, вы на нее не смотрите, дура набита. При ней все можно говорить, потому как стена ничего не поймет. Окся накинула на голову платок и бросилась к двери. Эй ты, пень березовый! остановил ее отец. Стой, дура! Выслушай первое. Водки купишь, так на обратном пути заверни в лавочку и купи фунт колбасы. Это уж было совсем смешно, и Окси расхохоталась. Какая такая колбаса? Тоже выдумает, тятенька» они дороли набитые повторял тарас обращаясь уже к гостям однако и дворец в тебе тарас удивлялся кишкин не зная куда сесть одним словом хоромина а вот погоди андрон евстратоович все справим бог даст петр васильевич степенно молчал оглядывая тарасову худобу он даже пожалел что пошел сюда срам один но предстояло важное дело которое мыльников все откладывал именно сегодня Мина Клеймёный должен был рассказать какую-то мудреную историю про мутяжку. Это был совсем древний старик, остов человека, и жизнь едва теплилась в его потухших глазах. Свое прозвище он получил от клейм «На висках». На старческой сохшихся и пожелтевшей коже сохранились буквы «СК», то есть «сыльно-каторжный». Таких клеймёных в Балчуговском заводе оставалось уже немного. Старики быстро вымирали. Мина был из дворовых людей Рязанской губернии и попал на каторгу за убийство бурмистра. Было это так давно, что и сам Мина уже не мог хорошенько припомнить, за что убил. Прошлое у него совсем выветрилось из памяти заслонённое долголетней каторгой. Когда Окся принесла водки и колбасы, твёрдые как камень, разговоры сразу оживились. Все пропустили по стаканчику, но колбасу ел один Кишкин до да хозяин. Окси стояла у печки и не могла удержаться от смеха, глядя на них. Она в первый раз видела, как едят колбасу, и даже отплюнула несколько раз. Так ты нам сначала рассказывай, Мина», — говорил Тарас, усаживая старика в передний угол. «Как у вас все дело было? Ведь ты тогда в партии был, когда при казне по мутяшке с ширпы были». «Был, как же», — соглашался Мина, шамкая беззубым ртом. «Большая партия была». Это при Разове было, справился Петр Васильевич, сохраняя необыкновенную степенность. Не перешибайте его, останавливал Тарас. Старичок древний, как раз запутается. Ну-ка, дедушка, еще стаканчик, уверни. Большая партия была, продолжал Мина, точно пережевывая каждое слово. В кандалах! Выгнали на работу, а места по мутяшке болочистые. Лес, казаки же нами с нагайками. Битва была не работа. Не Насти поднялось страшное, а хлеб ты подмог, а голодали, промокли. Ну, Разов нагнал и сейчас давай нас драть. Он уж без этого не мог. Лютый человек был. Ну. На мутяжке то мы цельный месяц муку принимали, а потом и подвернись казакам один старец. Он тут в лесу проживал, душ спасал. Казаки-то его поймали и приводят. Седенький такой старец, а головка трясется. Разов велел его от... полыскать. Ну, старец-то принял наказание, перекрестился. И разово благословил. Миленький, — говорит, — мне тебя жаль, не от себя лютуешь. Разов опять его бить. Тут уж старец лег, разнемокся в конец. И разово тоже совесть взяла, оставил старца. — Ну, мы робим, ширпы бьем, а старец под елочкой лежит и глядит на нас. Глядел, глядел и подзывает меня. Что вы, — говорит, — понапрасну землю роете? И золото есть, да не вам его взять, не вашими погаными руками. Как же, — говорю, — взять его, дедушка? А умеючи, — говорит, — умеючи, потому положен здесь на золоте великий зарок. Ты к нему, а оно от тебя. Надо, — говорит, — Чтобы невинная девица обошла сперва место то по три зари, да шир бы она же указала. Но какая у нас в те поры невинная девица, когда в партии все каторжане да казаки? Так золото и не удалось. Из глаз ушло. На промывке, как будто и поблескивает, а стали доводить, и нет ничего. Так ни с чем и ушли. Но а про свинью-то, дедушка, — напомнил Тарас, — ты уж нам все обскажи, как было дело? — Тоже старец сказывал, — продолжал Мина, с трудом переводя дух. — Он сам-то из Тайболы, старой веры. Ну, так в до прежние времена, еще до Пугача, один мужик из Тайболы худил по Кедровской даче и разыскивал тумпасы. Только дошел он до мутяшки, ударил где-то на мысу ширп. И что бы ты думал, братец ты мой? Лопата, как зазвенит, мужик даже испугался, но ну, собрался с духом и выкопал золотой самородок куда в два весом. Выкопать-то выкопал, мужик, ты испугался. Первое дело самородок-то на свинью походил, и как будто рыло, и как будто ноги, как есть свинья. Другое дело, куда ему деваться с самуродком? В те поры золотом-то такие строгости были. Одна страсть. Первого-то мужика, который на Балчуговке нашел золото, слышь, на смерть начальство запороло. Вот, Тайбольскому мужику и сделалось страшно. — Да не дурак ли? — вздохнул угнетённо Петр Васильевич. Бог счастья послал, а он испугался. — Не перешибай! — оборвал его Тарас. — Дай кончить. И сделалось мужику страшно так страшно. До смерти. Ежели продать сумородок, поймают. Ежели так бросить жаля ежели объявить начальству. Повернут всю тайболу в каторгу, как повернули Балчуговский завод. Три ночи не спал мужик. Все маялся и думал штуку. Взял да сумородок и закопал ширп, где его нашел а сам убежал домой в Тайболу и молчал до самой смерти. А когда стал помирать, рассказал все своему сыну и тоже положил за рог молчать до смерти. Сын тоже молчал и только перед смертью объявил все внуку и тоже положил за рог, как дедушка. — Эх, дурак, мужик! — воскликнул Кишкин. — Ну не дурак ли? — Да еще какой дурак ты! Бог счастья послал, а он его опять в землю зарыл. Ему под лицу руки по локти трубить, а самого воду дурак, дурак. Удавить его мало», — заявил со своей стороны Тарас. «Да ежели бы мне бог счастья послал, да я б сейчас ястребовал, в город, упер самородок-то, а потом ищи, дурак, мужик!» Вся компания разразилась такой неистовой руганью по адресу мужика, закопавшего золотую свинью, что Мина Клемёный даже напугался, что все накинулись на него». «Да ведь это не я, братцы!» — взмолился он, забиваясь в угол. «Ах, дурак мужик! Живого бы его изжарить на огне! Дурак, дурак!» Даже скромный Яша и тот ругался вместе с другими, размахивая руками и лез к Мини с кулаками. Лица у всех сделались красными от выпитой водки и возбуждения. «А мы его найдем, самородок-то!» — кричал Мыльников. Так и я Ха-ха! Ловко! Комар носу не поточит! — Так, я говорю, Петр Васильевич, родимый мой, ведь мы-то с тобой еще в свойстве застоим по бабушкам. — Как и есть, родня, троюродная, наплевать. — А ты не хрюкай на родню. У Родиона Потапча первая-то жена Марф Тимофеевна родной сестрой приходилась твоей матери, Лукерии Тимофеевне. Значит, в свойстве и выходит. Ловко, Лукерия Тимофеевна, прижала Родиона Потапча. Ну, разом а то совсем Яшку собрался драть в волости. Люблю...» «Ну, братцы, надо в деле столковаться», — приставал Кишкин. «Первое мая на носу, надо партию». «Поляй партию, всех записывай», — кричали пьяные голоса. «Да будем мутяшку, а то и самородку разыщем, свинью эту самую». «Я на себя запишу заявку-то», — предлагал Кишкин. «Конечно себя, ты один у нас грамотный» а я оксю приспособлю может она найдет свинью то предлагал мыльников она хаша и круглая дура честная можно и сестру марью на такой случай вывести предлагал расхрабрившийся яша тоже девиц вполне может вдвоем то они скорее найдут а ты андрон евтратоович главное дело не ошибись гумагой, потому как гумага — первое дело да уж надейтесь на меня не подгадим дело уверял кишкин Дальше в избушке поднялся такой шум, что никто и ничего не мог разобрать. Окся успела слетать за второй четвертью и на закуску принесла соленого Максуна. Пока другие пили водку, она успела стащить половину рыбы и разделила братьям и матери сидевшим в холодных синях. Они теперь совсем дурели. Коротко объяснила она, уплетая соленую рыбу за обе щеки. А тятенька прямо на стену лезет. А «Да разве на одной мутяжке золото-то? выкрикивал Мыльников, качаясь на ногах. «Да сколько его хошь золота! По худенькой, по Малиновке, по Генералке, а там Свистунья Ледянка, в мыс, Суходойка, Маякова слань, бугры золота!» Увлекшись, Мыльников совсем забыл, что этими местами обманывал городских промышленников и теперь уверял всех, что везде был сам и везде находил верные признаки. «Перестань врать, непутевая голова», — оборвал его Петр Васильевич. Пьяный Мина Клеменый давно уже лежал под столом. Его там нашли только утром, когда Окся принялась за свою работу. Разбуженный старик долго не мог ничего понять, как он очутился здесь и только беззвучно жевал своим беззубым ртом. Голова у него трещала с похмелья, как худой колокол.